Глава 12. Юань. Китай под властью Монгольской империи. В 13 веке Китай был завоеван монголами и стал частью мировой империи, которая протянулась от пустыни Гоби до Черного моря. Для китайского образованного сословия и правящего класса власть чужеземцев стала глубоким потрясением. Эти чувства в конце 14 века породят глубоко консервативную и интроспективную реакцию, сполна выразившуюся в империи Мин. То, что должно было стать постсунской эпохой ранней модерности, обернется минским деспотизмом, возникшим в ответ на иноземное завоевание и оккупацию. Подобный поворот имел далеко идущие последствия, оставив после себя такую модель государственного управления – которая просуществует вплоть до современной Китайской Народной Республики. Тем не менее, эпоха монгольского правления, пусть и краткая, окажется еще одним промежуточным периодом между великими эпохами китайской истории, отмеченными значительным подъемом. В это время будут не только заложены основания управленческих решений последующих столетий. Именно тогда великие культуры евразийского мира – соприкоснуться друг с другом и состояться первые прямые контакты между Западной Европой и Китаем. Изначальный исток. В 1271 году монголы создали новую империю, которая по-китайски называлась Великая Цань Юань. Это древнее выражение, трактуемое как изначальный исток или изначальная сила, позволило основателю государства Хубилаю не только продемонстрировать уважение к классической китайской старине, но и утвердить универсалистские претензии китайской монархии в еще более обширных географических пределах. Правители Юань управляли срединным государством, пользуясь услугами чиновников-конфуцианцев из прежнего правящего сословия Южный Сун, а также немалого количества иноземцев, собранных со всех концов их, многоплеменной и многоязычной империи. Например, молодой Марко Поло, судя по всему, два или три года прослужил в управе города Яньчжоу, где его, по-видимому, поддерживала городская община итальянских коммерсантов. Если так, то он был всего лишь одним из многих чужестранцев, пытавших счастье в монгольских владениях. Вместе с тем, такие контакты не были односторонними. Первый китаец, посетивший Западную Европу в 1280-х годах, преодолел расстояние от Пекина до Бордо ради того, чтобы попытаться договориться о союзе между правителями христианской Европы и монголами против мусульманского халифата. Таким образом, Монгольская империя всколыхнула мировую историю как никогда прежде. Как для Англии в правление династия плантагенетов, так и для города даду при империи Юань, то была эпоха новых великих возможностей. Первым большим свершением монголов стало воссоединение Китая, уже долгое время пребывавшего в состоянии раскола. Как мы выяснили, с танцких времен китайцы были вынуждены делить территорию собственно Китая с другими державами. Императоры Сун, даже находясь в зените своей власти, не контролировали север страны а после 1127 года им приходилось довольствоваться южно-сунским государством со столицей в Ханчжоу. Однако, невзирая на то, что монголы действительно воссоединили традиционный Китай, следует признать, что для старых элит завоевание стало огромным ударом. Ведь если севером не китайцы правили на протяжении 300 лет, то Юг прежде не знал чужеземного правления, и еще никогда варвары не покоряли всю страну целиком. Как же чувствовала себя китайская культура под властью монголов? Конечно, для китайских ученых-бюрократов очень важно было найти способ, позволяющий приобщить монголов к основам цивилизации Срединного государства, которая, разумеется, далеко превосходила их собственную. Например, Историк юаньского периода Ма Дуан Линь, как и многие другие китайские интеллектуалы, делал акцент на преемственности социальных институтов и на жизненной необходимости обеспечить передачу конфуцианских культурных ценностей последующим поколениям. Общенациональные государственные экзамены вновь начали проводиться с 1315 года, а незыблемыми руководящими принципами для всей системы образования – стали идеи великого сунгского философа Джу Си. Об этом мы уже говорили. Таким образом, неоконфуцианская философия и политическая автократия сомкнулись друг с другом благодаря государственной экзаменовке, формирующей чиновничьи сословия, и такое положение сохранится до самого краха империи. С другой стороны, многие образованные люди приняли тот факт, что небесный мандат – теперь перешел к монголам, и усердно начали сотрудничать с новой властью. Ученый из Северного Китая Сюи Хэн был лидером группы, посвятившей себя задаче спасти эпоху. Став первым главой основанной Хубилаем Национальной Академии, он стремился привить новым монгольским владыкам навык править страной, опираясь на конфуцианские идеалы. Кроме того, Сюихен стал наставником Хубилая при дворе в Пекине и воспитателем сыновей императора. Для того, чтобы научить монголов азам управления, он подготовил несколько кратких очерков, написанных простым языком. То была базовая пища для сердец и умов монархов Поднебесной. В прошлом и настоящем образцы правила, на которых основывалось государство, отличались от империи к империи, писал Сюй в докладе Хубилаю о заглавленном «Своевременные речи о пяти делах». Но самым важным для правителей всегда было завоевание сердец обитателей Поднебесной. А чтобы добиться этого, нужно прежде всего демонстрировать бескорыстную любовь и преданность общему благу. Если вы любите людей, то их сердца будут покорны, а если вы всецело преданы общему благу, то люди с готовностью будут служить вам. Покорность и готовность служить – вот из чего состоит хорошее правление. Будучи типичным конфуцианцем старого закала, Сюэхэн указывал Хубилаю на важность правильно организованной школьной системы, характеризуемой сильным акцентом на воспитание нравственности. Он писал, «Если школы появятся везде, от столицы до отдаленных уездов, Любой сможет заняться учебой, от князей во дворце до сыновей простолюдинов. И если людей ежедневно учить добродетельным отношениям между родителями и детьми, между правителем и его министрами, то через 10 лет высшие будут знать, как править, а низшие будут знать, как служить. В стране Ксанат. Монгольский Пекин. Дело, однако, было не только в самосохранении. Во многих сферах, включая народную культуру, монгольский период оказался чрезвычайно плодотворным временем. В великой столице Даду, которую в Европе позднее запомнят как санат, можно было встретить торговцев, послов и путешественников, добиравшихся сюда буквально с другого конца света. Строительство города продолжалось с 1267 по 1285 год, И вскоре Даду стал одним из крупнейших и богатейших мегаполисов мира. Сегодня его следы практически не видны, их перекрыл центр современного Пекина. Но когда-то город был окружен гигантским прямоугольным периметром земляных стен с 11 воротами и глубоким рвом. Его жилые кварталы пересекались широкими проспектами, а между ними тянулись узкие переулки, которые и сегодня сохраняют свое монгольское название – Хутун от монгольского «Кудуг», «Кудуг», «Колодец». Что касается императорского дворца, то он был снесен в начале 15 века при империи Мин, и до нас дошли лишь отдельные фрагменты. Его гигантский фундамент из белого мрамора покрывала резьба с изображениями драконов и фениксов. Крыши были выложены глазурованной черепицей, а резные деревянные кронштейны, балки и перемычки – были окрашены в ослепительные цвета и отделаны золотом. Стены частных покоев были обиты шелком и декорированы пейзажными картинами, а выкрашенные в зеленый цвет полы напоминали правителям о траве их родных степей. К западу от дворца располагалось озеро, на берегах которого Хубилай останавливался во время своего первого приезда в Пекин. Эта территория превратилась в цветущий и изящный сад отдохновения, украшенный грудами причудливых камней, а также экзотическими деревьями и растениями из заморских стран. Так на самом деле выглядели воспетые коллериджем чертоги наслаждения с их садами и ручьями, где фимиам цветы струят сквозь сон. За пределами дворцовой ограды, В китайском городе располагались дома, магазины, прилавки, гостиницы, чайные домики и несколько рынков. Чтобы обеспечить быстрорастущее население города продовольствием, в 1293 году увеличили протяженность Великого канала. Был проложен боковой канал, по которому баржи, доставляющие зерно с юга, могли от главного северного хранилища в Тунчжоу подплывать прямо к приемному пункту на озере Хоухай, заднем озере, у самых ворот Императорского дворца. Здесь собирались торговцы со всех концов страны. Отблески этого мира еще можно рассмотреть на фотографиях пекинских улиц XIX века, заполненных монгольскими ремесленниками и женщинами, поварами и лавочниками, а еще погонщиками верблюдов с их длинными обозами – которые протискиваются по извилистым улочкам, покидая город и направляясь в Монголию. Как и любая эпоха активных международных контактов, существование империи Юань было отмечено расцветом искусства и культуры, и в особенности драматургии. В кварталах развлечений работали многочисленные театры, причем некоторые из них были способны принять до двух или даже трех тысяч зрителей. Здесь жители столицы могли насладиться пьесами своих любимых авторов и аплодисментами встретить прославленных актеров. Вероятно, под влиянием индийских и иранских образцов писатели начали создавать пьесы из четырех или пяти актов с диалогами на языке, близком к разговорному языку народных масс. Более сотни драматургов юаньской эпохи известны нам по именам, а произведения многих других дошли до нас анонимно. Самым видным драматургом той поры был Гуань Ханьцин, творивший в XIII веке. Он написал более 60 пьес, из которых сохранилось 14, в том числе знаменитое произведение «Снег посреди лета» «Обида Доуэ». Обращавшийся к серьезным социальным проблемам своего времени, включая мздоимство при дворе, гонь известен в частности сильными женскими характерами, энергичными, своевольными, острыми на язык, откровенными, бесстрашными, чуточку непристойными, но при этом очаровательными, как заметил один современник. Это проститутки и служанки, насильно выданные замуж малолетние невесты, нищие и обездоленные матери и вдовы. Нередко женские персонажи, подобные его героине Доуэ, обращали внимание публике на существующие в обществе острые социальные конфликты. Фраза «снег в июне», например, до сих пор широко используется в речевом обиходе, когда речь заходит о несправедливом решении продажного суда. В огромной многоплеменной империи Юань были разрешены все религии. Эдвард Гиббон очень выразительно сравнил жестокость и иррациональность католической инквизиции в Европе с чистым теизмом и безупречной терпимостью религиозных законов Чингисхана. Сам Чингисхан был последователем монгольского шаманизма, в то время как Хубилай склонялся к буддизму, а некоторые более поздние ханы обратились в ислам. Среди правящего слоя влиянием пользовались и христиане-нестериане. Некоторые из ханов были воспитаны матерями-христианками и росли под присмотром христианских наставников. Во многих городах, особенно в крупных портах, монголы предпочитали в качестве управляющих назначать мусульманы с Центральной Азии. В Пекине несколько сохранившихся до наших дней крупных мечетей и храмов обязаны своим появлением именно монголам. Большая мечеть на улице Нюдзе – была важным центром мусульманской религиозной жизни. Здесь же находилась Исламская обсерватория и Академия Ислама. Кроме того, верующие могли отправлять религиозные обряды примерно в 100 буддийских и даосских храмах, разбросанных по всему городу. Например, храм Белой Пагоды строился по приказу Хубилая, а автором проекта был архитектор из Непала. У христиан также имелись собственные культовые учреждения – в том числе францисканская церковь, которая вмещала более 200 человек и имела высокую звонницу и три колокола. Их звон разносился по всему Даду, возвещая время молитвы. В числе знаменитых святилищ города, сооруженных при монголах, был и обширный религиозный комплекс, посвященный божеству Восточной вершины. В этом храме была представлена амальгама даосских, тибетских, буддийских и шаманистских божеств и культов, и он был типичен для синкретизма того времени. О том, какую роль он сыграет в самом знаменитом романе Китая, мы поговорим позже. Кроме того, монголы распорядились построить государственное святилище, прославленный храм Конфуция, который до сих пор возвышается рядом с юаньским императорским училищем. На его территории можно увидеть каменный лес из 200 стел, на которых высечены имена более 50 тысяч ученых дзиньши, прошедших государственные экзамены и получивших высшую степень, начиная с эпохи Юань и до 1905 года. Труд познания увековечен. Взгляд из деревни. таньюэ в провинции Аньхой. На местном уровне монгольское завоевание часто сопровождалось кровопролитием и хаосом. Позднейшие генеалогии из Хуэйчжоу в провинции Аньхой, к югу от Янцзы, дают представление о реакции на него простых людей. Одним из семейств, вынужденных приспосабливаться к бурным временам, был клан Бао из Таньюэ – деревушки, располагавшиеся на плодородной равнине в окружении лесистых холмов на юге провинции. Семья Бао перебралась сюда во времена империи Сун и основала крестьянское поселение в нескольких километрах от уездного города. После того, как в 1127 году возникла Южная Сун, такие хойчжоуские деревни, находившиеся на расстоянии всего нескольких дней пути вниз по реке от Ханчжоу, в полной мере использовали выгоды своего географического положения, чтобы снабжать новую столицу чаем, зерном, лаковыми изделиями и, в особенности, почти неограниченными запасами древесины. Благодаря этому клан быстро поднялся по социальной лестнице. Его представители брали в жены дочерей чиновников и местной аристократии, и вскоре они уже могли дать подобающее образование своим сыновьям. Бао Цзуньянь, родившийся в 1224 году, обучался у своей матери и стал заядлым книгачеем. Но затем, во время монгольского завоевания юга, закон и порядок рухнули, а страну наводнили армии бандитов. Местные хроники более позднего времени описывают события, опираясь на семейную традицию клана Бао. Я – Бао Шоу Чень, сын Бао – Цзун Яня. В год Бин правления Дэ Ю, империи Сун, 1276-й, Войска, которыми командовал Лиши-Да, ворвались в деревни к северу и к западу от нас. Следом появилось множество разбойников, а сверкающих лезвий было не меньше, чем деревьев в лесу. Наши деревни были сожжены и разграблены. Отец и сын едва избежали смерти от рук грабителей. Но семье все же удалось выжить. Позже Баус воспользовались открывшимися возможностями для социального роста. Юный Бао Шоучень поступил на государственную службу в качестве инспектора соляных промыслов. В 1324 году его сын Бао Тунжень, научившись монгольской речи и письму, с отличием сдал императорские экзамены. Путешествие. Большой мир открывается. Монгольский период – оставил после себя богатое наследие в искусстве живописи, философии и истории. Сферой особого интереса современников была астрономия. Еще при империи Тан китайцы испытывали влияние индийской и исламской науки. При монголах в Китай приезжали персидские астрономы, а китайские ученые отправлялись на учебу в Иран. При хане Ханихубилай была основана астрономическая обсерватория, ставшая предшественницей современной Пекинской обсерватории. Ее возглавил математик и естествоиспытатель Го Шоу Цзин, который установил множество наблюдательных пунктов по всему Китаю. Монгольские правители, как уже было сказано, отличались веротерпимостью, покровительствуя тибетскому буддизму, нестарианскому христианству и исламу. Вероятно, эти особенности объяснялись самой природой ее гигантской многонациональной империи. Эпоха Юань действенным образом способствовала перемещению людей по просторам Евразии. Свой вклад в это вносили посольства, связи с отдаленными краями, торговые экспедиции и религиозные паломничества. Тогда же начались первые регулярные дипломатические контакты между Востоком и Западом, причем многие люди Запада оставили о них письменные свидетельства. В этом ряду стоит упомянуть Джованни Плана Карпини, прибывшего в империю Юань по суше в 1246 году, Гельема де Рубрука, посетившего Монголию в 1254 году, а также Адорика из Парденоне, который в 1320-х годах провел в стране три года, сопровождаемый загадочным францисканцем Яковом Ирландским. В 1308 году усилиями Джованни из монте в Пекине была заложена христианская церковь. Посольства двигались и в противоположном направлении. Например, одной из них возглавили генуэзские купцы, постоянно проживавшие в Пекине. Мир становился открытым до такой степени, что в 1339 году Франческо Бальдучи Пегалотти Флорентийский купец, который вел дела в Антверпене и Лондоне, даже подготовил специальный справочник-путеводитель под названием «Руководство по торговле», содержавший описание множества земель, начиная с Файфа в Шотландии и заканчивая многочисленными городами Европы и Азии. Справочник включал карту дорог, ведущих в Пекин. Подробный глоссарий терминов, используемых в торговле – а также данные о сравнительной стоимости различных валют. Впервые в мировой истории Шотландия и Китай объединились под одной обложкой. Одним из интереснейших аспектов всех этих контактов стало изготовление более точных карт. Ранее при империи Сун китайцы уже разработали исключительные техники картографирования с точной координатной сеткой, которые предназначались для самого Китая и его провинций. Это были лучшие на тот момент карты в мире. Теперь же, в XIV веке, Китаю стали доступны исламские карты Европы, Западной Азии и Африки. Хан Хубилай профинансировал составление географического атласа империи и монгольской карты мира, поручив это дело географу Ли Цзэминю. Его труд лег в основу последующих карт, включая великолепную составную карту империи Мин, созданную в 1389 году и дошедшую до нас в поздней копии. Любопытство китайцев в отношении окружающего мира никогда не ослабевало. С возникновением в 1368 году империи Мин прежняя свобода перемещения была урезана. Но все же достижения юаньской эпохи в области картографии и географии по-прежнему использовались в дипломатических миссиях Мин отправляемых в Центральную Азию и Афганистан. Таких, например, как посольство в Герат в 1406 году. Мы еще увидим, как накопленные при Юань знания об окружающих странах вдохновили адмирала Джен Хе на семь морских экспедиций, совершенных в период с 1405 по 1433 год. При империи Юань Китай стал частью более обширного мира, И этот флотоводец четко знал, куда он направляется. Марко Поло. Итальянец в Монгольской империи. При монголах Китай впервые в мировой истории почувствовал себя частью нового глобального мира. Под властью монгольских правителей оказалась гигантская территория, протянувшаяся дугой через весь Евразийский континент от Багдада на западе до Пекина на востоке. Несмотря на частые конфликты между различными ханствами, монголы обеспечивали благоприятный климат для торговли, и поэтому связи Китая с остальным миром только крепли. Иностранцы приезжали в Китай в невиданных прежде количествах. Это были не только религиозные проповедники, но и купцы. Из многих европейцев, проживших какое-то время в Китае, одному было суждено приобрести всемирную известность. Будучи выходцем из венецианской купеческой семьи, Марко Поло отправился в Китай в 1271 году в возрасте 17 лет. В 1260-х годах его отец Никола и дядя Матео первыми проложили торговый путь в монгольскую столицу Каракарум, а в период с 1273 по 1275 год они вновь вернулись туда. С ними был юный Марко, которого они собирались научить премудростям торговых операций в Китае. Это были стойкие и опытные люди, отважные путешественники и умелые торговцы. У дяди Матео был дом на территории генуэзской колонии в крымском Судаке на Черном море. И именно отсюда он отправлялся в свои путешествия по Ирану, Центральной Азии и Монголии. С отцом и дядей Марко освоил сухопутный маршрут вдоль Великого Шелкового пути, посетив по дороге такие города, как Кашгар. Если верить его рассказу, он провел в Китае 20 лет и, возможно, какое-то время служил мелким юаньским чиновником в долине Янцзы. Марко восхищался богатством Китая и великолепием его городов. Он проплыл по Великому каналу и посетил Ханчжоу, Город, который, по его мнению, был настолько величественным, красивым и полным всевозможных прелестей, что его жителю могло показаться, что он находится в раю. Уже в наши дни на книгу Марка Пола легла тень сомнения. Некоторые ученые вообще заявляли, что он никогда не ездил в Китай или, по меньшей мере, никогда не покидал пределов Пекина. Довольно убедительные аргументы выдвигались в пользу того, что он слепил свою историю из популярных дорожных рассказов и фантастической литературы. Однако новейшие исследования, как кажется, предполагают иной сценарий. Скажем, его описание почтовой системы с расположенными через каждые пять километров станциями или его рассказ о разнообразных видах бумажных денег и различных региональных валютах, включая ракушки Каури, используемые в провинции Юньнань, указывают на удивительно хорошую информированность еще более убедительны приводимые им сведения о производстве соли в июньнани по его словам местные жители добывают ее из рассола поднимаемого ведрами из колодцев речь шла о территории где соли было так мало что ею пользовались в качестве платежного средства обычайи просуществовавший вплоть до середины 20 века рассказ марка пола о способах добычи соли находит близкие параллели у многих позднейших авторов и его иллюстрируют многочисленные китайские технологические трактаты. Так что, несмотря на высказывавшиеся ранее сомнения, он, похоже, может считаться достоверным и уникальным в своем роде источником. Марко Поло также упоминает о производстве соли в землях восточного побережья к югу от реки Хуахэ в провинции Цзянсу. Здесь добывалось более трети всей китайской соли, что приносило юаньскому правительству огромные доходы. Вот что он пишет о своей поездке вниз по Великому каналу по пути из Гао-Южоу в Тайчжоу и Тунчжоу. «От города Каю, Гао-Южоу, проедешь день поселками, полями, да мимо хуторов. А тут и Тигуи, Тайчжоу. Город не очень велик, а всякого добра в нем много. Город на юг, много тут судов и всякой дичины. Знаете еще, что налево отсюда... На восток, через три дня пути, море-океан. А от моря-океана досюда по всей стране добывается многое-множество соли. Есть тут большой, богатый и знатный город Чингуи, Туньчжоу. Там вываривают соль на всю область. Скажу вам по правде, просто удивительно, какой большой доход великому хану отсюда. Следующей остановкой Марка Пола стал большой знатный город Янгуи, Янчжоу, расположенный на Великом канале. Как мы уже видели, Янчжоу был важным перевалочным пунктом в бурно развивающейся экономике танцкого Китая. В городе имелись значительные общины иностранцев, арабов и персов. Примечательно, что именно этим городом, по его собственному заявлению, он управлял, сеньора, целых три года. От его слов часто отмахивались как от нелепой фантазии, Хотя не исключено, что дело просто в искажении текста. Первоначально там могло говориться, что Марко пребывал Сежурно, в Янчжоу. Вероятно, это было в 1282-1284 годах. Тем не менее, сама мысль о том, что он занимал в Янчжоу какой-то управленческий пост, типа надсмотрщика или мелкого чиновника местной администрации, не является абсолютно нелепой. Тем более, что Марко Поло рассказывает нам о почтовых станциях в этой части долины Янцзы и называет точное число городов – 27, управление которыми осуществлялось из Янчжоу. Сегодня от того Янчжоу, с которым познакомился Марко Поло, остались лишь немногочисленные следы. Среди них пережившая глубокую реставрацию пагода юаньского периода, расположенная на одной из старых торговых улиц, и богато украшенная гробница купца-мусульманина у Великого канала посреди большого неухоженного сада, который использовался как кладбище. Как и во времена Марка Пола, с южной и восточной сторон канал образует городской ров. Его пересекают более мелкие каналы, окружающие старые кварталы с их узкими переулками, вдоль которых выстроились дома, лавки и рынки. Уже в наше время, когда в Китае вырос интерес к приключениям итальянского путешественника, прямо за восстановленными восточными воротами, вместе откуда виден старый Великий канал, была воздвигнута его конная статуя в натуральную величину. Именно в этих местах, согласно описанию итальянца, по каналу проходило множество судов. Развозят они всякого рода товары. Великие пошлины и большой доход великому хану отсюда. Итальянская община Янчжоу Если Марко Поло действительно провел три года в Янчжоу, то закономерно задаться вопросами, а почему именно там и у кого конкретно. В 1951 году благодаря случайной находке открылось неожиданное окно, позволяющее взглянуть на общину итальянцев живших в те дни в Янчжоу. Строительная бригада Народно-освободительной армии Китая, занимавшаяся разбором старых городских стен, обнаружила надгрубную плиту, вырезанную из серого мрамора. В ее верхней части было изображение Мадонны с ребенком, восседающей не на готическом троне, а на круглом столе в китайском стиле с изогнутыми ножками. Вокруг матери и сына порхают ангелы, Это типичные пухленькие итальянские путти, но при этом они облачены в стелющиеся накидки, подобно крылатым буддийским духам в пещерных росписях шелкового пути. Путти, итальянские единственное число путто, изображение маленьких мальчиков, нередко с крылышками, в итальянском искусстве. Ниже жангелов изображена святая Екатерина с двумя колесами, которые больше похожи на колеса Дхармы из буддийской сутры, а не на орудия казни, которые мы видим на стенах средневековых европейских храмов. В самом низу плиты человек в облачении монгольского воина поражает мечом стоящего на коленях мученика. Латинская эпитафия по-прежнему ясно читается. «Во имя Бога Аминь! Здесь лежит Катерина, дочь покойного Доминика и Леони», которая умерла в год 1342 от Рождества Господня в месяце июня. Так кем же была эта Катерина Леони, и как она оказалась здесь, в Китае? Ее семья, как и семья Пола, с давних пор занималась торговлей на Великом Шелковом пути. Некий Пьетро Леони в 1264 году появляется в Тебризе на севере Ирана. Отец Катерины, которого звали Доминика, Как нам известно, дружил с купцами, приезжавшими в Китай из итальянской Генуи. В одном генуэском документе 1348 года говорится, что ранее он служил приказчиком у негоцанта Якопа де Оливерио, который какое-то время жил в царстве Катай. Это были люди определенного статуса. Особые купцы, пользующиеся доверием монголов, которые поручали им выполнение дипломатических миссий на Западе. В Янчжоу с его заморскими коммерческими связями уже давно обосновались общины иностранцев. Францисканцы прибыли сюда в 13 веке. И к 1322 году в городе имелись три церкви, обслуживавшие около 200 живших здесь христиан. Скорее всего, надгробие происходит с территории одной из них. К моменту своей смерти Катерина все еще носила фамилию отца – Иллиони. Судя по всему, она не была замужем и безвыездно проживала в Янчжоу до самого 1342 года. Возможно, что она даже родилась на китайской земле. И действительно, уже после находки ее могильной плиты была обнаружена памятная табличка с записью о том, что в ноябре 1344 года умер Антонио, ее брат. Подобные семьи были вовлечены в китайскую торговлю на протяжении нескольких поколений. Генуэзский друг их отца Якопо, как говорили, за время своего пребывания в Китае, смог увеличить свой капитал в пять раз. Если хотите преуспеть, молодой человек, отправляйтесь на восток. Марко Поло вернулся в Европу в 1295 году. Находясь в генуэзской тюрьме, он по памяти продиктовал историю своих приключений. «Текст, которым мы располагаем, содержит множество искажений и преувеличений», но это было первое подробное описание Китая, получившее хождение в Европе. Воспоминания Марко стали бестселлером и были переведены на многие европейские языки. Книга пользовалась успехом у читателей и в течение нескольких веков формировала европейский образ Китая, вдохновляя других путешественников, в том числе Христофора Колумба, на поиск новых морских путей для торговли с богатым и утонченным миром, описанным Марко. Первый китайский гость в Европе Для людей на Западе, самыми известными путешественниками, повидавшими Китай во времена существования Монгольской империи, были европейцы, подобные Марко Поло, которые отправлялись на Восток, а по возвращении в Европу привозили с собой свои колоритные истории. Но путешественники двигались и в противоположном направлении, из Китая на запад. Некоторые монгольские дипломатические миссии, как, например, посольство 1336 года, отправившееся в Италию и во Францию, осуществлялись генуэзскими купцами, состоявшими на службе Великого Хана, такими как семейство Иллиони. Самым известным из монгольских послов стал Рабан Саума. Этот монгол, исповедующий христианство нестарианского обряда, проделал путь длиной почти в 13 тысяч километров из Китая через весь евразийский материк, двигаясь по суше и по морю. Путешествие началось в 1280 году, когда рабан Саума из родного Пекина отправился в паломничество в Иерусалим, имея при себе подорожную грамоту от самого Хубилая. Будучи китайским христианином, Раббан Саума больше всего мечтал увидеть святые места, подобно тому, как за несколько столетий до него китайский паломник-буддист Сюаньцзан жаждал повидать священные места своей религии в Индии. Верхом на лошадях и верблюдах Саума пересек всю Центральную Азию и добрался до Каспийского моря. Ему то и дело приходилось рисковать жизнью, но каждый раз он оставался невредимым благодаря своей находчивости, языковым навыкам и личному обаянию. В 1286 году Рабан Саума уже был в Иране, и здесь его паломничество превратилось в необычную дипломатическую миссию. К тому времени западная часть Монгольской империи раскололась на несколько независимых ханств, и хан, правивший Персией, попросил его возглавить посольство к римскому папе, и европейским королям. Послу предлагалось убедить европейцев вступить в союз с монголами, чтобы осуществить крестовый поход против общего врага – мусульманского халифата, под властью которого находились Святая Земля, Египет и Сирия. Продолжая путь, рабан Саума достиг Константинополя, а оттуда по морю отправился в Рим. Папа Гонорий только что умер, но Саума был благосклонно принят конклавом кардиналов, после чего прибыл ко двору французского короля Филиппа Красивого. Затем он двинулся на юг, чтобы встретиться с королем Англии Эдуардом I, который в то время как раз находился в Гасконе. По просьбе короля в соборе Бордо Рабан Саума провел мессу по нестырианскому обряду. Без сомнения, это была одна из самых примечательных встреч в истории. По возвращении в Рим монгольский посланник получил аудиенцию у новоизбранного папы Николая IV. И Англия, и папа поддержали идею Великого Христианско-Монгольского Союза, но в конечном итоге из нее так ничего и не вышло. Насколько нам известно, Рабан Саума был первым уроженцем Китая, посетившим Запад. Он так и не смог добраться до дома. Посланец возвращался через Грецию, достиг Ирака и умер весной 1294 года в Багдаде, где его похоронили в большой церкви Дар-Атрамая, расположенной в старом христианском квартале к востоку от реки за стенами средневекового города. В Ираке человек, сопровождавший его в путешествии, записал историю его жизни. Единственная ее рукопись, копия на сирийском – была обнаружена в 1890-х годах в маленьком христианском городке неподалеку от озера Урмия на северо-западе Ирана. В истории Китая поразительная биография Рабана Саума так и осталась тупиковой ветвью. Слишком долго о его путешествиях вообще ничего не знали, и поэтому они, оставшись за рамками китайского исторического и литературного канона, не могли вдохновить других отправиться по его стопам. Тем не менее, как символ открытости китайского мира под властью Монгольской империи, его рассказ остается беспримерным. Падение империи Юань В 1292 году в монгольской столице умер основатель империи Юань, великий хан Хубилай. Став некогда властелином половины мира, последние годы он провел в нарастающей изоляции. Растолстевший, угрюмый и больной, он в одиночестве сидел в своем пекинском дворце на берегу озера Бэйхай, оплакивая смерть горячо любимой жены. После того, как он умер, двор разделился на противостоящие партии. Но его преемникам недоставало железной воли усопшего владыки, его коварства и энергии. Чрезмерно расширившаяся монгольская империя, все сильнее запутываясь в геополитике своих обширных владений, с начала 14 века стала распадаться на враждующие ханства. В самом Китае, пока претенденты на трон дракона соперничали за власть, вспыхивали многочисленные восстания. Ситуация стала напоминать катастрофы прежних времен, эпоху пяти династий или еще более раннюю эпоху Троицарствия, наступившую после падения империи Хань. То был очередной период дезинтеграции, уже не раз случавшейся в истории страны. Смутное, страшное и опасное время, предвосхищающее при этом наступление новой эры, в которую осколки старых миров, словно по воле какой-то центробежной силы, заново притягивались друг к другу и создавали новый мир. По всей Евразии наступило беспокойное время. Политическая нестабильность усугублялась изменением климата. Малый ледниковый период принес с собой невиданные ранее повсеместные заморозки, затронувшие поля не только в Англии, но и в провинции Аньхой. В Европе великий голод 1314-1322 годов унес каждого десятого жителя. В Китае, начиная с того же времени, Неоднократные разливы Хуанхэ вызывали неурожаи, голод и массовые перемещения людей. Юаньские власти упорно называли беженцев бандитами. Так врагов государства продолжали именовать вплоть до 1950-х годов. Повышение налогов и массовая мобилизация трудящихся на починку речных дамб на Хуанхэ после катастрофического наводнения 1344 года спровоцировали взрыв народного возмущения. Вскоре локальные мятежи начали перерастать в полномасштабные бунты. Армейские начальники на местах объявляли себя правителями, создавали новые государства и начинали отсчет новых эрправления. Все это – стародавние темы китайской истории, в которой революция остается просто фактом жизни, циклически повторяющимся всякий раз, когда могучая центральная власть ослабляет свою хватку. Черная смерть Недобрые предзнаменования шли одно за другим. То была культура, внутренне убежденная в способности незримого вырываться за порог реального. В 1339 году сообщалось о целой серии ужасающих видений. Говорили, например, что на побережье провинции Фудзянь Из грозовых туч вылетали чудовищные драконы, которые обрушивали на землю ураганы, ливни, потоп и прочие опустошения. По городам юга, подобно лесному пожару, распространялись мрачные пророчества. Небеса явно были разгневаны. Люди видели, как в 1349 году из водяных смерчей над морем в дельте Янцзы явились пять драконов, вестников незримого царства хаоса. С того дня драконы почти ежегодно и все более настойчиво адресовали свои послания человечеству. Их наблюдали даже в самом Пекине. Один из драконов явился в огненном смерче, поднявшемся с дна колодца прямо в дворцовом квартале монгольской столицы. Разумеется, китайцы безошибочно толковали эти послания из другого мира, в особенности, когда их доставляло самое значимое сверхъестественное существо из всех возможных. Мир потерял равновесие, а небесный мандат застыл в неопределенности. Наблюдавшему такие знаки, писал один ученый, благополучие прежних дней казалось сном. В начале 1330-х годов за голодом и наводнениями последовала смертоносная вспышка чумы. Эпидемия началась в северной провинции Хэбэй, где, по данным одного из источников, вымерли 90% жителей. До сих пор неясно, можно ли рассматривать это событие в качестве начала черной смерти в Китае, или это была лишь одна из целого ряда локальных вспышек болезни. Долгое время считалось, что корни великой пандемии 14 века уходят в Китайскую Центральную Азию, где чумная палочка, Ерсения пестис, является эндемиком в популяции грызунов. Самые последние исследования в области медицинской генетики В ходе которых ученые сравнили извлеченные из археологических останков цепочки ДНК с образцами ныне живущих бактерий, заставляют думать, что генетическая линия чумной палочки действительно зародилась в западных районах Китая. Например, на нестерианском кладбище около озера Иссык-Куль находятся более 100 надгробных плит, датируемых 1330-ми годами. На некоторых из них напрямую упоминается слово чума. По-видимому, именно из этих регионов в последние годы существования Пакс Монголика эпидемия распространилась по великому шелковому пути на запад, достигнув вместе с армиями и торговыми караванами побережья Черного моря и Крыма. Оттуда в 1347 году она через порт Каффы проникла в Константинополь и дальше по морю в Венецию и на Сицилию подобно медленно горящему Бигфордову шнуру, к концу 1340-х годов чума достигла Британских островов. Затем Ирландии, а к 1350 году добралась до Исландии. Для нас в этой инфекционной вспышке, постигшей тогда Китай, остается много неясного. Несовершенные данные переписи заставляют думать, что в ходе кризиса XIV века погибла треть населения страны. Причиной многих смертей была, по-видимому, именно болезнь. От Китая эпохи Юань и ранний Мин до нас дошли объемные письменные свидетельства, но ни одно из них еще не было изучено с тщательностью, достаточной для того, чтобы реконструировать столь же полную эпидемическую картину происходившего, какая имеется в случае Западной Европы. Согласно одному официальному источнику, в одном лишь 1334 году умерли 13 миллионов человек. Между 1344 и 1346 годами новые вспышки Великой Чумы поразили прибрежные районы от Шаньдуна до Фудзяни. Это случилось вскоре после гигантского наводнения на Хуанхэ, в результате которого русло реки сдвинулось с севера на юг Шаньдунского полуострова, где оно и останется на последующие 500 лет. Затем, в начале 1350-х годов, эпидемия охватила большую часть Северного и Центрального Китая, распространившись по центральной равнине Хэнани до Хунани, Дзянси и дальше на юго-восток. В провинции Дзянси, где в период с 1356 по 1362 год отмечались ежегодные вспышки чумы, было зафиксировано 900 тысяч погибших. Это огромные человеческие жертвы. Исследователи единодушны в том, что население Китая, достигшее к 1200 году накануне монгольского завоевания примерно 120 миллионов, к концу 1300 годов составляло всего половину от этого числа. Данные переписи монгольской эпохи показывают, что основные потери пришлись на период после 1290 года. Таким образом, масштабы человеческих жертв за последние три десятилетия монгольского правления вполне сравнимы с потерями Европы, где, по разным оценкам, от черной смерти погибло треть населения. Столкнувшись с таким количеством вызовов, власть монголов над Южным Китаем начала разваливаться. Крестьяне и сельские бандиты стали собираться в армии. В эти апокалиптические времена Людьми часто двигали миллионаристские религиозные идеи. Соперничавшие группировки повстанцев в различных частях страны объединялись. Во множестве возникали разнообразные секты. Среди них были, в частности, «Белый лотос», «Красные повязки», «Святое собрание», «Царство света». Некоторые из них были затронуты причудливыми отблесками манихейства – Ближневосточные секты, ставшие в VII веке государственной религией уйгурского каганата. Во время преследования буддистов в IX веке манихейство прекратило свое существование как организованная религия, но его следы сохранялись в сельской местности и в юаньскую эпоху. Марко Поло сообщает о 700 тысячах последователей этой религии в провинции Фудзянь, где в округе Цюаньчжоу и в наши дни можно увидеть нетронутый манихейский храм с культовой росписью. Манихейство, пусть и давно исчезнувшее, наложило несмываемый отпечаток на психологию повстанцев в Южном Китае. В их мировидении заметно характерное для этой религии радикальное разделение мира на два начала – темное и светлое – на инь и ян. Манихейские мотивы различимы даже в самом крупном восстании XIX века – «Восстание тайпинов», хотя в целом оно находилось скорее под влиянием христианской эсхатологии. Все упомянутые секты были миллинаристскими в подлинном смысле этого слова. Они твердо верили, что вот-вот появится ниспосланный свыше лидер, призванный спасти Китай от хаоса. Взгляд из деревни Появление такого вождя Один из самых необычных сюжетов в китайской истории. Чтобы углубиться в него, нам вначале нужно отправиться на север провинции Хэбэй к горному хребту, отделяющему ее от Хэнани, великому рубежу, который пролег между бассейном Янцзы и Великой Китайской равниной. Здесь южные склоны живописных гор Дабешань покрыты густыми зарослями древних азалий. Весной в начале лета эти цветы устилают Гуйшань, «Черепаховую гору красным ковром» на радость нынешним туристам. Но в сумерках под грозовыми тучами их цветение, подобно кроваво-красному снегопаду, окрашивает склоны холмов в бордовый цвет и вызывает в памяти старый эпитет «Кровавый добешань». Выражение это пошло не от цветов, а от некогда совершенных в здешних местах убийств. В этих краях сложилась давняя традиция бунтов и восстаний – неизменно жестоких и кровопролитных. С 14 по 19 век область оставалась колыбелью мятежного духа, глухим захолустьем, которое с немалым трудом удавалось держать под правительственным контролем. На холмах к востоку, вдоль границы с Дзянси, вспыхнуло восстание 1906 года. А в 1931 году здесь же возник Дзянси-Фудзянский советский район. Здесь в монархические времена не раз разворачивались этнические чистки, направленные против местной народности хакка, а также жестокие репрессии, проводимые националистическим правительством в республиканский период. В 1949-1953 годах, когда коммунисты с немалым трудом вели войну с остатками националистов и их местными союзниками, бандитами с добишанья, Холмистые леса вновь стали ареной ожесточенных сражений. По словам местного историка эпохи Мин, Мачен всегда был полем битвы. Древний Мачен располагался как раз между этими холмами. В наши дни это довольно крупный населенный пункт. В 14 веке в мочене, окруженном стеной уездном городе с барабанной башней и рынком, проживали, наверное, 10 тысяч человек. Еще больше людей жило в соседних деревнях, разбросанных по окрестным холмам. В начале 1350-х годов, после трехлетней опустошительной засухи, здесь разразился голод и распространились заразные болезни. Положение было настолько отчаянным, что люди обратились к каннибализму. Вскоре холмы обогрелись кровью. Предводители соперничающих кланов развернули отчаянные сражения друг с другом как раз в этой лихорадочной атмосфере, и начали выкристаллизовываться силы, которым вскоре предстояло покончить с империей Юань и провозгласить новый царствующий дом. В 1338 году к северу от этих мест, сразу за горными перевалами, разразилось очередное восстание. Его возглавил крестьянин, которого звали Пэн Ху, Пэн Добродетельный. На юге, в Хунани другой самопровозглашенный праведник по имени Джоу Цзэван собрал пятитысячное войско и объявил себя императором. Очень скоро жители Мачена оказались в самой гуще событий. Местный кузнец, присвоивший себе имя Пушен, всепобеждающий, сделался предводителем области и в 1338 году основал военно-религиозную секту под названием «Святое собрание». В следующие 10 лет секта росла. Ее члены считали Пэн своим духовным лидером. Этот человек был родом из горной местности, лежащей на границе Дзянси и Хунани. Ранее он монашествовал в местном храме, а со временем превратился в специалиста по оккультным наукам, колдовству, целительству и прорицанию. В юные годы он скитался по горным районам в качестве странствующего лекаря, Уже тогда власти взяли его на заметку как колдуна и не раз пытались схватить. Проповедуя наступление новой эпохи, он собрал вокруг себя группу последователей и поднял мятеж, который закончился неудачей. Но Пэн Ху удалось избежать казни, и он продолжил свою деятельность, распространяя печатные тексты сутр и основывая местные филиалы своей секты по всей области. Так зрела революционная ситуация. Как раз в этой бурлящей атмосфере недовольства среди последователей Пэн Ху появился еще один странствующий монах, сын бедных крестьян из голодающей провинции Аньхой. Этот новообращенный, в будущем один из самых примечательных персонажей в истории Китая, станет основателем империи Мин. Его звали Джу Юаньчжан, и к нему мы еще вернемся. Между тем появлялись все новые полевые командиры, поделившие между собой юг страны, которая все глубже погружалась в водоворот страшных пророчеств, социальных протестов и неутоленного гнева, направленного против продажности тех, кто управлял монгольским государством. Некоторые из этих вождей объединяли свои силы, вступая в военные союзы. В окрестностях Мачена – к странствующему целителю Пену и нищенствующему монаху Джу Юаньчжану присоединился третий деятель, самопровозглашенный император Сюй Шоу Хуэй. Это был бывший продавец тканей, объявивший себя Майтреей, Будды грядущих времен, и обещавший уничтожить богатых, чтобы помочь бедным. В ответ на тяжкие поборы массовой мобилизации, организуемые пекинским правительством монголов, Эти трое совместно подняли восстание и вскоре сосредоточили под своими знаменами Десятитысячную армию. В то же самое время на востоке страны заявили о себе другие лидеры, на сей раз претендующие на родство с императорской семьей Сун. Армия красных повязок под предводительством Хань Шантуна, великого правителя света, договорилась о совместных действиях с южными красными повязками. В 1351 году они сообща перешли в наступление, которое закончилось уничтожением власти Юань в долине Янцзы. Поднялся еще один идеальный шторм. Его причинами стали всеобщая нищета и массовое возмущение, хотя заметную роль сыграла и религия. Бунт был направлен не только против монгольского государства, но и против конфуцианских элит. Инсургенты громили их храмы и школы, заявляя о скором пришествии божественного спасителя. По их словам, вот-вот должно было состояться явление императора света. Это была не только народная война, в которой бедные сражались против богатых, но и национально-освободительное восстание ханьцев против правления чужеземцев. Боевые действия сопровождались крайним ожесточением и безжалостностью. Когда армия ворвалась в Мачан, повстанцами были перерезаны все попавшие к ним в руки юаньские чиновники, причем несмотря даже на то, что большую их часть составляли этнические китайцы-хань, а не монголы. Их убивали с исключительной жестокостью, сдирая живьем кожу, выпуская кишки и даже, по рассказам очевидцев, шинкуя и маринуя заживо. Последнее можно было бы принять за мрачную метафору, если бы наши источники не настаивали также и на том, что в окрестностях Мачена в дни голода и войн 1350-х годов случаи каннибализма действительно имели место. Взрыв произошел почти мгновенно, стоило только поджечь запал. Наружу прорвалось давно тлеющее недовольство, обусловленное социальными, экономическими, религиозными, клановыми противоречиями, а также глубокой пропастью между богатыми и бедными, имущими и неимущими. История заново повторится в том же самом месте в XVII веке, при падении империи Мин, и в 1930-х годах, во время варварских погромов коммунистов. Но не стоит думать, будто подобные злодеяния, в ходе которых люди с первобытной жестокостью ополчались против своих собратьев, истребляя целые общественные слои, имели место только в китайской истории. Еще совсем недавно, в 20 веке, в восточноевропейских штетлах реализовались ужасы Холокоста. Во время раздела Индии живых людей жгли и потрошили, а в глубинке южных штатов США линчевали и жгли. После того, как рухнула власть монгольской династии чингизидов, правившей в империи Юань, в борьбу за китайский престол вступили восемь соперников-претендентов, сосредоточивших достаточно сил для такого предприятия. Гражданской смуте суждено было продлиться 17 лет. В ее основе лежали классовые войны. Очевидцы неизменно подчеркивают то упорство, с каким крестьяне боролись против богатых и власть имущих. Социальную базу армии красных повязок составили батраки и безземельные, а их боевым кличем далеко не в последний раз стали слова «отнимем у богатых, поможем бедным». В выжженных драконами южных землях, изобилующих рисом областях нижнего течения Янцзы, в 1350-60-х годах кипели яростные битвы. Враждующие армии раз за разом катком проходили по дельте и плодородным равнинам вокруг озера Тайху. Они захватывали особняки богачей, грабили деревни, расхищали урожай и вырубали тутовые рощи. Боевые корабли бывшего местного начальника Чэнь Юляна, который теперь называл себя правителем Хань, терроризировали земли в низовьях Янцзы. В подобных ситуациях победителем становится тот, кому удается остановить насилие еще большим насилием и тем самым привлечь к себе симпатии и обеспечить преданность народа. Зажиточный город Суджоу Кульминация этой битвы за Китай состоялась в низовьях Янцзы, лежащих вдоль оси север-юг Великого канала, между Янчжоу и Сучжоу. Некто Джан Шичен, бывший торговец контрабандной солью, какое-то время прослуживший чиновником в монгольской администрации, присвоил себе титул «Князя У и повелителя Даджоу». Здесь, в окрестностях Янчжоу, на берегах Великого канала и Солончаковых равнинах, простирающихся от озера Гаою до побережья Дзянсу, Джан Шичен поднял знамя борьбы против империи Юань. Долго трудившись на добыче соли и на лодках, Джан хорошо знал эту землю и ее народ. По мере того, как силы юаньского правительства таяли, Жители солончаков и каналов все чаще становились жертвами продажных местных начальников, алчных торговцев и перевозчиков, ставших контрабандистами, а также откровенных головорезов и бандитов. В таких условиях Джан Ши Чен быстро сплотил вокруг себя большое число сторонников, из которых сколотил личную армию. Его войска занялись грабежами окрестных городов и смогли захватить богатый город Гаую, расположенный на Великом Канале. Тут Джан Шичен провозгласил создание нового государства, девизом которого стали слова «Наивысшая правда». Это был довольно смелый жест, поскольку территория, которую он контролировал, оставалась совсем невеликой. Однако Джан Шичен понимал, что земли, простирающиеся к северу до самого Пекина, переживают полнейшую сумятицу, а власть правящей династии как никогда слаба. Нищие и отчаявшиеся крестьяне, которые повязывали головы лентами из красной ткани, отсюда и название движения «красные повязки», тысячами становились под его знамена. Юаньское правительство направило из Янчжоу войска, которым было поручено подавить мятеж. Но Чжан Шичен перебил направленных к нему переговорщиков. Дождавшись подкреплений, монголы окружили повстанческую армию в Гаою, но тут внезапно их главнокомандующего отозвали на север. Монгольские войска в беспорядке отступили, позволив чистолюбцу и дальше называть себя императором и претендовать на создание собственной императорской династии. Четыре столетия назад именно таким образом была основана империя Сун. В 1356 году Джан Шичен – переправил свою армию на южный берег Янцзы и вступил в богатые и густонаселенные сельскохозяйственные земли, раскинувшиеся вокруг озера Тайху. В марте того же года войска Джан Шичена начали осаду крупнейшего и самого зажиточного города области – В наши дни путь по автомагистрали от Шанхая до су занимает полтора часа. Со времен империи Юань окружающий ландшафт сильно изменился. Сегодня расстояние от города до моря составляет около полусотни километров. Но в ту эпоху Суджоу находился в самом устье Янцзы и контролировал прибрежные территории к югу от себя. За столетия из-за огромного количества ила, переносимого вниз по течению, устье реки сдвинулось, и теперь вновь образовавшиеся земли между Суджоу и морем занимает гигантская шанхайская агломерация широкая и богатая рыбой мелководье, которое принадлежала Суд- Джоу в средние века, в наши дни стала островами Чунмин. Самуд-жоу тем не менее по-прежнему очень красив, несмотря на то, что его со всех сторон окружают сомкнутые ряды жилых высоток, выросших за последние 20 лет благодаря ажиотажному спросу на недвижимость. В период с 14 по 18 век Суджоу был, пожалуй крупнейшим из городов мира, не являющихся при этом столицами своих государств. Следы его былого величия и сейчас видны повсюду. Это каналы, мосты, пагоды, храмы и более 100 частных садов, разбитых по большей части в Минскую эпоху. Во время джурдженских войн XII века город был взят штурмом и разграблен, но щедрые ханьские торговцы и помещики, процветавшие под властью юань, вновь отстроили его. Уже тогда он славился своими красотами на всю страну. В иллюстрированном путеводителе по Су-Джоу, созданном при империи Сун, цитируются строки поэта Бодзюи Цзюи о 390 мостах с их красными перилами. И дается пояснение. С тех времен было построено гораздо больше, и все они очень тонкой работы, выполненные из камня или кирпича, так что красных деревянных перил теперь не увидишь. Что касается их названий, то, как отмечается в приложении к путеводителю, предназначенном для путешественника или антиквара, полного списка никогда не существовало, а самые знаменитые, о которых в древности или в наши дни сложены достойные пересказы легенды, перечислены здесь. Это был поистине райский уголок. Обратив взор к озеру Тайху с моста на реке Сун, «Стоя в павильоне застывшей радуги», — советовал автор, «и ощути свет, отражающийся от поверхности озера, свежее дуновение с моря и восхитительную рябь вод. Это одно из красивейших мест во всем Суджоузском уезде». Теперь, однако, город был окружен огромной повстанческой армией численностью в четверть миллиона человек, оснащенной по последнему слову тогдашней военной техники. Выражаю свои чувства на бумаге. Одним из состоятельных семейств, поселившихся в зажиточном Су-Джоу во времена монгольского мира, а теперь с беспокойством, ожидавших исхода осады, было семейство дженов. Имея древнюю родословную, включавшую аристократов, ученых и управленцев, джены вели свое происхождение из города Синьян, расположенного недалеко от Джан-Джоу в провинции Хэнань они переселились на юг вскоре после падения Северный Сун в 1127 году, а во времена Южный Сун один из предков семьи стал даже первым министром. В начале правления империи Юань кто-то из дженов был помощником окружного начальника в Суджоу, где, как говорили, семье принадлежала половина округа. После ухода со службы, Отставной чиновник поселился в одном из элегантных городских особняков на морском берегу. Внучку этого человека звали Джен Юнь Дуань. Еще подростком она вышла замуж за представителей местного дворянского клана, но в последние несколько лет для нее настали тяжелые времена. Бедность и плохое здоровье внушали постоянную тревогу, как она сама говорила. Достигнув 30-летнего возраста и став матерью как минимум четверых детей, Джен Юньдуань оставляет нам пронзительное свидетельство о борьбе, которая в тот роковой миг истории Китая разворачивалась на юге. Я родилась в благородной семье, поколение которой с почтением изучали конфуцианскую премудрость. Мой отец и старший брат наставляли студентов в освоении классических текстов и пользовались заслуженной репутацией во всем Суджоу. Так как меня с малых лет учил мой отец, я умела читать и писать. Позднее мой ум сосредоточился на учебе. Украдкой заглядывая в отцом книги, я приобрела базовое представление о том, что такое чувство долга и следование принципам. Воспитываясь в этом прелестном месте, отмеченном богатой культурной жизнью, где традиции женщин-поэтов и женщин-писательниц насчитывали столетия, Джен Юнь Дуань влюбилась в искусство и литературу. В свободное время она начала писать стихи. В ранней юности, когда, как она говорит, «я достигла совершеннолетия», она вышла замуж за молодого ученого из местной аристократической семьи, который получил место окружного чиновника. Его предки также издавна занимались науками и искусствами. У пары родились сыновья и дочери. Мой муж был человеком конфуцианской культуры, и наши интересы во многом совпадали. Благодаря этому в свободное время, насколько досуг позволялся моими обязанностями жены, я могла играть и развлекаться с песцовой кистью и чернилами, декламировать стихи и выражать свои чувства и внутреннюю сущность. Во времена империи Юань положение женщин в зажиточных слоях общества по сравнению с Сунской эпохой изменилось к худшему. По сути, для китайских женщин это был переломный исторический момент. Их правовой и социальный статус понизился, а среди представителей среднего класса постепенно становится нормой та разновидность сегрегации, которую мы впервые заметили в Кайфэнском свитке. Права женщин на владение собственностью и на повторное замужество были урезаны. Традиционный конфуцианский взгляд, согласно которому женщина должна сидеть дома, укрепился. Во вседневной жизни отягощавшаяся зависимость женщин проявлялась в двух вещах. Во-первых, представительниц высшего и среднего класса обрекали на заточение во внутренних покоях, женских комнатах дома, а во-вторых, все большее распространение получал обычай бинтования ног. Этому способствовала патриархальная идеология с ее акцентом на женской верности. Джен Юньдуань Была не единственной китаянка XIV века, открыто выступившей против консервативных сил. Хотя женщины редко бывали настолько же откровенны, выражая чувство разочарования и ощущения несправедливости. В своих стихах она сознательно пытается преодолеть ограничения традиционной женской литературы, выйти за рамки тех сюжетов, которые, как считалось, были доступны женскому перу. Она сетует на то, что большая часть современной ей женской поэзии сентиментальна и шаблонна, и выражает желание покончить со старыми привычками в женском писательстве и отвергнуть устоявшиеся обыкновения современности. Круг ее собственного чтения был широк, вбирая в себя книги по философии, литературе, истории. Она читала сочинения женщины-историка ханьской эпохи дуфу, и Ли Цинжао. Кроме того, ее очень интересовала литература о женщинах. Например, «Наставление для женщин», трактат, принадлежавший той же Баньчжао. Для Джен Юньдуань, которая сама была матерью девочек, эта книга служила чуть ли не манифестом феминизма, и она перечитывала ее вновь и вновь. В своей поэзии, несмотря на стандартные реверансы, адресуемые критикам мужчинам, Законодателем вкусов и стилей она нередко выражается с необыкновенной властностью, понимая при этом, насколько ее позиция выходит за привычные рамки. Некоторые авторы женщины, замечает она, завещают уничтожить свои стихи после кончины, признавая свою подчиненную роль. Сама же она ясно и четко распоряжается о том, что после ее смерти написанные ею работы нужно сохранить. Заточение во внутренних покоях выступает для поэтессы источником обиты разочарований, но благодаря силе искусства ее ум способен вырываться из темницы. Ту же функцию выполняют и сны. В поэме "Выражаю свои чувства на бумаге" Джен Юньдуань пересказывает сновидение, в котором она оказывается в другой жизни на островах бессмертных над восточным океаном, где прислуживает императрица матери Запада, повелительницы женщин бессмертных. Она считала себя той, кто случайно попала в наш грубый мир, в эту нечистую сеть. Перед нами весьма трогательное раскрытие внутреннего мира литературно одаренной женщины, чьими своеобразными духами-хранителями выступают сверхъестественные женские существа, освобождающие и возвышающие. Из стихов «Джан Юн Люань» Мы также узнаем о ее отношении к изобразительному искусству. По меньшей мере, 30 ее поэм посвящены живописи. В одной из них упоминается известный художник-пейзажист Сунской эпохи. Эта поэма открывает сборник стихов, которые, по ее словам, она самолично составила в надлежащем порядке. Отсюда можно предположить, что произведение было для поэтессы программным. В ней рассказывается о судьбе женщины, плененной домом, браком, патриархальным миром мужчин и открывающий для себя возможность обрести свободу вовне. Обыгрывая одно из стихотворений Дуфу, она внимательно всматривается в живописные пейзажи, подобные картинам знаменитого Ли Чена, творившего в X веке, в ряды холмов и величественные вершины, причудливые скалы и высокие сосны по-видимому, представленные на холсте разбавленными чернилами призрачные и удаляющиеся горизонты, настолько тонко исполнены, что в воображении Джен Юнь Дуань картина превращается в своего рода портал, ведущий в другой мир. Оказавшись внутри изображения, она под шум стурящихся вод переносится на лесные поляны горы Лушань с ее буддийскими и даосскими храмами, которые были воспеты великими поэтами танской эпохи, такими как Бо-Дзюйи. Магическая красота пейзажа лишь усиливает ощущение западни, ведь чуть ниже она сообщает нам, что ее ноги перебинтованы. По сути, она искалечена и не может отправиться на поиски новых впечатлений. Вот как она описывает пейзаж на картине, в переводе на английский Питера Стермана. «Раскрывшись, Я чувствую, что сижу там, у подножия горы Лушань, и ощущаю, что весь прах мирской сошел с моего сердца. Но в этом теле мне суждено состариться во внутренних покоях. Мне ненавистно, что я не могу отправиться на поиски сокровенных мест. Чулки, белье и черные туфли разрушили мою жизнь. Вглядываясь в пейзажный свиток, «Я преисполнена бессильным отчаянием». Ее сочинения пронизаны чуткостью к испытаниям, из которых состоит женская доля. Своими работами она хочет вдохновить женщин писать стихи для женщин. Она оставляет предостережение, вероятно, адресованное дочерям, что браки по расчету с мужчинами более высокого положения не приносят счастья. Как и другие женщины поэта того периода, Она говорит о равенстве и привязанности супругов в тех браках, которые заключаются по любви. Джен Юньдуань хочет, чтобы женщины свободно выражали свои потаенные чувства и внутреннюю природу. Как и Ли Цинджао двумя веками ранее, она дает нам очень выразительное представление о той судьбе, которая ожидает женщин во время войны. Моя младшая сестра последовала за своим мужем, когда он уехал к горе Лушань, чтобы вступить в должность. С того времени прошло больше года, а мы так и не получили от них ни одной весточки. Недавно от странников и купцов мы узнали, что по всей дзян бродят бандиты и разбойники. Повсюду они грабят города, кровь невинных течет по улицам. Почтовая служба развалилась, ее больше нет. Я не знаю, жива ли сестра до сих пор или сгинула среди всех этих бедствий. В 1355-1356 годах, пока война набирала обороты, здоровье Джен Юнь Дуань внезапно пошатнулось. Почти весь последний год жизни она провела прикованной к постели, страдая от крайнего истощения и потери веса. Она перестала твердо держаться на ногах. Ее болезнь по описанию очень похожа на рак. Конечно же, она понимала, что умирает, наблюдая за тем, как ее тело распадается на части, подобно ее стране, охваченной десятилетним смертельным ознобом. Тот факт, что она делилась с читателями глубокой психологической болью, вызванной недугом, был с неодобрением встречен позднейшими литературными критиками, которые расценили это как признак женской слабости. Нам же такая открытость дает ценнейшее представление о том, что эта выдающаяся женщина на самом деле чувствовала, впав в отчаяние от происходившего как с ней лично, так и со всем ее государством. Вполне можно представить, как у такой крайне чувствительной и очень умной личности болезнь лишь усиливала депрессию. Скорее всего, она ощущала себя в плену своего физического состояния, а всеподавляющая тревога утихала лишь в те моменты, когда в ее руках оказывалась кисть. В 1356 году отряды красных повязок прорвались к Суджоу и начали штурм города. Будучи не в состоянии покинуть семейный особняк из-за тяжелой болезни и покалеченных ног, Чжэн Юнь Дуань не могла спастись бегством. С точки зрения опекунов-мужчин, возможно, наиболее предпочтительным исходом для нее было бы самоубийство, не позволяющее женщине благородного происхождения скомпрометировать себя. В одном из последних стихотворений поэтесса рассказывает о своем старом, ярком и сияющем зеркале в футляре. Оно так и называется – зеркало. Эта вещь была с нею с 15-летнего возраста, когда она впервые наложила макияж. Вспоминая сияние собственного лица в пятнадцать лет, свежая как цветок, ныне она видит перед собой лицо до срока состарившейся тридцатилетней женщины, изнуренная заботами и обезображенное морщинами, которые оставили болезнь и нищета. Сегодня утром даже зеркало помутнело, стало пыльным и грязным, покрылось темным налетом. «Мы смотрим друг на друга и погружаемся во тьму», — пишет она. На городских стенах юаньский гарнизон плечом к плечу с местными аристократами стойко сражался с повстанцами, но в конце концов Суджо упал. Дом Джен Юнь Дуань был разграблен и сожжен. Это несчастье окончательно подорвало и без того слабое здоровье нашей героини. Весной того же года... В день поминовения усопших, понимая, что жить ей осталось несколько месяцев, она составила краткое описание своей жизни, которое Питер Старман перевел на английский. «В любое другое время, написав песню или поэму, я спрятала бы их в сундук или корзину, дожидаясь пока истинный мастер слова исправит мои тексты, и только после этого показала бы их другим людям». Однако я уже многие годы страдаю от болезни и могу умереть в любой момент. Опасаясь, что мои стихи бесследно исчезнут, я переписала их начисто и расположила в надлежащем порядке. Я оставлю их в нашей комнате для домашних занятий, чтобы их смогли найти будущие поколения». Дальше она пишет. «Давным-давно, во времена империи Танн, У одного отшельника была тыквенная бутыль, на которой были написаны поэтические строки. «Лишь тот, кто найдет это, поймет мою горькую душу». Я могла бы повторить то же самое. Джен Юньдуань. Первый год правления под девизом «Высшая правда». Апрель 1356 года. В том же году, когда в Су-Джоу хозяйничали красные повязки, а родовое поместье лежало в руинах, Джен Юньдуань умерла в возрасте 30 лет. Как она и надеялась, созданные ею произведения пережили ее. Их сохранил ее муж. а предисловие к ним написал прославленный юаньский ученый и художник Цянь Вэйшань. Они были отпечатаны на ксилографе и опубликованы одним из ее потомков в пятом поколении в правлении императора Цзядзина, 1521-1567. Если бы не это издание, то ее труды, переживания, чувства оказались бы для нас потерянными. Примечательно, что память о Джен Юньдуань до сих пор хранят ее далекие потомки, носящие ту же фамилию. Как сказала одна представительница этого клана, поскольку она вышла замуж, она не фигурирует в семейном генеалогическом древе «Чженов» но наши женщины по-прежнему высоко ценят ее поэзию. Повелитель Да-Джоу. Падение Юань и возвышение Мин. Когда осада Су-Джоу завершилась, лидер повстанцев Чжан ши он же повелитель Да-Джоу, вступил в город и сделал его резиденцией своего правительства, ведь он претендовал на то, чтобы стать государем всего Китая. Джан уже овладел богатыми сельскохозяйственными угодьями, прилегающими к городу. Кроме того, в его руки попали доходы с селяных промыслов старой родины, прибрежные равнины, лежащие к северу от Янзы. Благодаря этому Джан Шичен стал самым богатым из всех претендентов на престол, а жители Су-Джоу надолго запомнили его справедливое правление. Государство Джан Шичена в Суджоу просуществовало 11 лет. Его войска постепенно перемалывались в столкновениях с более крупными и лучше организованными армиями. Контролируемые им территории медленно сокращались. Дальнейшее развитие событий уже нельзя было остановить. В 1367 году правнук Хубилая оставил Пекин и ушел через горы назад в степи Монголии, предоставив китайцам, сражаться за власть друг с другом. С империей Юань было покончено. В тот же год столицу Джан Шичена в Су-Джу осадил самый серьезный соперник красных повязок, жестокий и харизматичный военачальник, заручившийся поддержкой огромных масс людей. Джу Юань-Джан, бывший одно время буддийским монахом, а затем примкнувший к секте Пэна Добродетельного, Мужа встречались с ним на покрытых азалиями склонах Дабешаня. Теперь был готов к тому, чтобы сделаться одной из центральных фигур китайской истории. Накопив силы к югу от реки в Нанкини, Джу Юаньчжан выступил на Суджоу, чтобы сразиться с Джан Шиченом, повелителем Даджоу, за господство над Срединным Китаем. 1 октября 1367 года, после десятимесячной осады, Город пал. Еще до блокады его заполонили беженцы. Теперь более чем миллионное население внутри городских стен умирало от голода. Джу Юаньчжан издал строжайший приказ, запрещавший грабежи и изнасилования. Джан Шичена схватили и казнили. Однако даже сегодня в Суджу могут показать его гробницу, расположенную в промышленной зоне за юго-западными воротами. Каждый год в день его рождения, 30 июля, местные жители чествуют его память за проявленные им широкое великодушие и доброе руководство. И сегодня они изготавливают соломенные игрушки в форме драконов с его именем и вешают их у своих дверей. Однако именно Джу Юаньчжану, победителю при суджоу выигравшему гражданские войны и изгнавшему монголов, было суждено стать одной из величайших личностей в истории страны. Подобно любану основателю правившей в империи Хань династии, Джу юаньжан был выходцем из сельской семьи. В начале своего взлета он был одним из нескольких полевых командиров, самопровозглашенных императоров, основывавших новые государства в смуте, сопровождавшие падение иноземной власти. Но основанная им империя выдержала испытания временем. Подозрительный, грубый, жестокий, абсолютно беспощадный, но при этом гениально находчивый, он даст старт одной из великих эпох стабильности в китайской истории. Словно отголосок древних тысячелетних культов, из которых выросло его движение, название новой империи прозвучит как «Мин» — «Сияющая».